Глава 11. Лес подо мной стремительно удалялся, становясь все меньше, пока вовсе не превратился в черную точку среди темного болота полей, прочерченных блестящим серебром рек. Дракон резко набрал высоту и принялся петлять среди облаков, беря то влево, то вправо. Создалось впечатление, что он красуется передо мной или показывает все, что умеет. Его рваный полет — больше всего напоминал поездку на американских горках, и сердце от этих скачков постоянно замирало, а уши закладывало. После очередного резкого поворота, когда мне чудом удалось удержаться на драконьем хребте, я пришла к выводу, что это все-таки мелочная месть за мой несвоевременный комплимент. Кто бы мог подумать, что огромная зверюга окажется такой ранимой? «Ладно, ладно!» — прокричала я, но ветер бросил мне в лицо мои же слова. «Я все поняла!» Дракон хохотнул и, словно кошка, дернул хвостом. Его острый конец ударил по покрытому и горячему боку, совсем рядом со мной, а затем пошел на снижение. Вернее сказать, он просто камнем рухнул вниз, сложив крылья, как пацифист руки при виде оружия. Я тут же прикрыла следящиеся глаза и намертво вцепилась в шип на спине дракона, буквально кожей чувствуя всю мимолетность каждого мгновения этой жизни. Воображение не приминуло нарисовать картину расплющенной кроваво-красной лепешки, Дракона, похоронившего меня вместе с собой. В голове в лучших традициях жанра уже стали проноситься картины из детства, когда я не своим голосом заорала. «Ты что творишь, ящерица хвостатая?» Дракон замедлился. «Что, страшно?» С насмешкой поинтересовался он. «Нет», — заверила я. «Очень весело». «И чем яснее я представляю картину собственных поминок, тем веселее и веселее. Тебе с того света открытку прислать или во сне навестить?» Видимо, угроза возымела свое действие, потому что дракон заработал крыльями и выровнял полет. Совсем рядом раздался странный рокот, и, подняв глаза, я обомлела. Перед нами высился водопад. В свете луны хрустальные брызги сверкали, как россыпь драгоценных камней. Я, не удержавшись, свесилась с драконьей спины, и попыталась зачерпнуть ладонью из округлой чаши озера, куда срывался столб воды. «Сверзишься?» Беззлобно предупредили меня, но великодушно опустились еще ниже. Я успела заметить белые кувшинки, прячущиеся на краю озера, а затем вода пошла рябью от внезапно поднявшегося ветра. Дракон усиленно заработал крыльями, легко поднимаясь вверх. Я проводила и водопад, и кувшинки разочарованным взглядом. Мне как ребенку хотелось захватить с собой сувенир на память об этом красивом месте. Но я понимала, как глупо это выглядит со стороны. Дракон больше не куражился, и я начала получать удовольствие от полета. Подняв голову, я прикрыла глаза, растворяясь в обманчивой тишине ночи. Кожа покрылась мурашками, а сами чувства обострились во много раз. Я особенно ярко ощутила волшебную красоту этого мига. Ветер развивает волосы, лунный свет ласкает кожу, а дракон подо мной излучает тепло, согревая меня и даря ощущение единения с ним. Прямо перед нами раскинулись перистые облака, в которых изредка, будто актриса в закулисье, кокетливо скрывалась луна. «Свобода!» — прошептала я и раскинула руки, словно птица. В ответ я получила негромкое, похожее на кошачье мурчание. Губы дрогнули в улыбке. Пожалуй, дракон все больше напоминает мне кошку. Большую, своевольную кошку. Разве что когти у него были поострее. Мы почти миновали горный хребет и резко устремились вниз. Сощурившись, я рассмотрела округлую площадку среди отвесных скал. Драконьи когти вспороли каменистую землю. Удар вышел ощутимым, и я едва ли не кубарем скатилась вниз. «Над посадкой придется еще поработать», — откашливаясь от земляной пыли, сказала я. Дракон оскорбленно хмыкнул, но, к моему удивлению, спорить не стал. Он вскинул голову к небу, взглянув на луну, как на часы, и грозно повернулся ко мне. Я даже отпрянула, опасаясь, что он сейчас на меня наступит. Какой у нас план? Видишь озеро? В десятке шагов от меня среди скал действительно виднелась небольшая каменная чаша, выдолбленная водой за многие-многие сотни лет. В ней собиралась талая вода с ледников гор и били подземные ключи. В ночи озеро казалось черной, немного колеблющейся точкой. Да. Тогда раздевайся и вперед купаться». У меня в буквальном смысле отвисла челюсть. «Знаешь, что-то я не наблюдаю в себе порывок к нудизму. Может, в следующий раз? Состыкуем все с моим биоритмом и с нужной фазой Меркурия. А то, знаешь ли, у него сейчас ретроградные дни». Дракон нахмурился. Один из шипов на лбу смешно съехал вниз, и я едва сумела спрятать улыбку. «Не слышала о таких днях. Надеюсь, это не сильно опасно». Я почти успела умилиться его заботе, как он деловито продолжил. Но окунуться все равно придется. Я обернулась в сторону озера. Просто окунуться? В этом состоит ритуал? Да, так все и происходит во время ведьмовского крещения. Тебе нужно войти в воду обнаженной, оказаться в отражении луны и постараться призвать свою силу. Как призвать? Просто расслабься. Чутье подскажет? Я тяжело вздохнула и потребовала. Отвернись. До да чего я там не видел?» Не очень естественно возмутился дракон. «Либо ты извращенец, который подглядывает за самками другого вида, либо ты там ничего не видел!» Отрезала я. «В обоих случаях сверкать голыми телесами перед зрителями я не намерена». Дракон закатил глаза, фыркнул, но послушно повернулся ко мне хвостом, бухнув им о каменное основание ближайшей пещеры. «Я не смущалась дракона». Но мне не хотелось, чтобы в памяти Таркера осели картинки с моей наготой. «Лорд Таркер слышит нас, верно?» Вдруг спросила я, чувствуя себя очень глупо. Дракон сидел как человек, чуть сутулившись и на задних лапах. Он кивнул, не оборачиваясь. «Да, когда ты говоришь вслух, и он видит то же, что и я». Я задумчиво склонила голову в бок, принимая это к сведению, и торопливо разделась, поддрагивая на ночном ветру. Ночь выдалась теплой но в горах было ощутимо холоднее, чем в окрестностях поместья. Осторожно ступая босыми ногами, я перешагнула через островок одежды и зашагала к озеру. В его подрагивающих водах мерцала лунная дорожка, уходящая к самому горизонту. Я сделала глубокий вдох, а затем решилась. «Оу, как холодно!» «Считай, что закаляешься», — посоветовали мне с берега. «В этот раз даже неизвительно». Глубина началась почти сразу, поэтому я спешно заработала руками и ногами, гребя в сторону танцующей в воде Серебряной Луны. Лишь оказавшись в ее центре, я остановилась и выдохнула с облегчением. От взятого темпа легкие горели огнем, зато тело перестало дрожать от холода. Я задрала голову, всматриваясь в небо, и не понимая, что делать дальше. Призвать силу? Как, черт возьми, это делается? Почему бы не выпустить руководство по ведьмовской магии для чайников? И я не успела закончить свою гневную мысль. Тело словно пронзило током. Я дернулась, ушла под воду и спустя пару секунд вынырнула обратно, судорожно отплевываясь. С берега я услышала успокаивающее прорыкивание дракона. «Все хорошо. Доверься себе». «Я себе доверяю. А вот этому течению не особо». Мое возмущение вызвало лишь вырканье. Впрочем, я не придала ему значения, потому что мое тело вновь пронзили странные, пугающие ощущения. В этот раз я постаралась сходу не отвергнуть их, а прислушаться к ним. Казалось, из самых недр земли, к моим дергающимся в воде ногам, поднялся луч света. Он прорезал темное озеро золотой вспышкой и полностью ушел в меня, заставив содрогнуться. Пульсирующий огонь внутри, который я прежде не замечала, Вдруг вспыхнул, будто кто-то полил мокрые дрова бензином и поднес спичку. Я растопырила руки, потому что в пальцы тоже ударило золотистое свечение. Больше всего я напоминала распростертую на воде лягушку, но в этот момент мне было не до эстетики. Все тело плавилось, оно горело огнем, и я, испугавшись, закричала. «Не сопротивляйся!» Я протестующе мотнула головой, желая сказать, что вовсе не сопротивляюсь, но не удержалась на поверхности и снова ушла под воду. Меня с силой потянуло ко дну, словно кто-то принялся натягивать веревку. Барахтаясь, я распахнула глаза. Золотистое сияние обступило меня со всех сторон. Оно невидимыми нитями оседало на моей коже, а затем просачивалось внутрь, чтобы, свернувшись огнем, пригреться на груди, совсем рядом с сердцем. Последний луч света заплясал перед моим лицом, и я отвернулась, боясь, что он ослепит меня. Я попыталась всплыть, но что-то держало меня. В легких почти не осталось воздуха, и я распахнула рот в безмолвном крике. Из него вырвались пузырьки, исчезнувшие в ярком золотистом блеске. Последняя золотая нить скользнула в меня через приоткрытые губы и растворилась, уносясь по венам. Незримая хватка исчезла, будто державшие меня пута распались. Я суматошно загребла руками и ногами. Поверхность встретила меня ночной тишиной, свежим воздухом и запахом воды. Я, кашляя, делала один жадный вдох за другим. Тело сотрясало дрожь, но вместе с ней я чувствовала силу. Прикрыв глаза, я тут же нашла ее источник. Золотистый огонь в груди, который тонкими нитями разбегается по всему телу. Особенно остро он чувствовался на кончиках пальцев. Мне потребовалось всего мгновение, чтобы понять, это и есть моя магия. На душе стало легко-легко, и я рассмеялась. «Жива? Греби назад, ведьма!» «Пора выполнять условия сделки». Я послушно направилась к берегу. Уже там, стуча зубами от холода и торопливо натягивая на себя одежду, я спросила. «Что дальше?» Дракон, забавно прикрывая глаза растопыренной лапой с когтями, обернулся. Убедившись, что я привела себя в порядок, он довольно развернулся ко мне уже всем телом, снова бухнув хвостом и задев какой-то огромный валун. Камень, лежащий здесь, возможно, сотню лет, треснул пополам. «Кажется, мне досталась не самая грациозная зверушка. Это с лихвой компенсируется чувством юмора. Теперь мы можем заключить настоящий союз. Призови меня». «Наверное, у меня вытянулось лицо, потому что дракон закатил глаза точь-в-точь, точь как моя учительница математики, когда я честно признавалась, что даже не представляю, как приступить к сложному уравнению. Скажи, что ищешь фамильяра, собрата по магии. Слова не так важны». Твоя душа, твоя природа все сделают сами. Я помолчала, собираясь с мыслями. Признаться, так глупо я себя уже давно не чувствовала. Я ищу фамильяра, тупо повторила я. И в этот миг что-то в голове щелкнуло. С языка само собой сорвалось. Приди тот, кто станет защищать меня. Кто разделит со мной тяжесть дара и не оставит в дороге, какой бы сложной она ни оказалась, сделает сильнее, чем я сейчас. Хорошие условия. Одобрил дракон. Из его ноздрей сорвался горячий пар, а кошачьи глаза сверкнули, когда он продолжил: «Я принимаю твой зов, ведьма. Отныне куда ты, туда и я. Моя мощь, твой оберег. Моя магия, твоя сила». Повинуясь импульсу, я осторожно дотронулась до горячего бока дракона. «Мой огонь, твой огонь». Тихо выдохнула я. «Одно пламя на двоих». Серьезно подтвердил он. Где-то над нашими головами прогремел гром. Темное небо разрезало такая яркая молния, что я испуганно дернулась. Это нормально? Да, нас услышали. Но мы еще не закончили. Что дальше? До да меня донеслось неразборчивое придется потерпеть. Я с подозрением взглянула на него. Что ты имеешь в. Договорить я не успела. Дракон потрогал тем ближайший острый выступ на скале и, не мешкая, что есть силы, долбанул по нему лапой. Я удивленно крякнула впервые столкнувшись с попыткой себя покалечить. Вот только драконью чешую так просто было не пробить. Несчастный выступ рассыпался, а дракон разочарованно цокнул языком. На его лапе не осталось ни царапины. у как неудачно! У тебя ножа нет?» Деловито поинтересовался он. Я невольно отступила. От психов стоит держаться подальше. «Ни ножа, ни револьвера», — честно призналась я, окидывая пустынную площадку цепким взглядом, На предмет укрытия. Кто знает, что задумал этот сумасшедший? А ты уверен, что суицид это выход? Может, поговорим? Дракон удивленно моргнул, а затем раздраженно отмахнулся: Некогда мне тут разговаривать. Ночь на исходе. О! Придумал! На моих глазах он поднес к пасти лапу и прокусил ее. На алой чешуе выступила черная вязкая кровь. При виде нее в мою голову стали закрадываться нехорошие подозрения. Я насупилась. Ты учти, договор на крови заключать не буду, и калечить себя не стану. И не нужно. Вот, вылечи меня. Мне под нос ткнулась многострадальная лапа с кровоточащей раной. От запаха крови в голове зашумело, а перед глазами замелькали черные мошки. Я словно куда-то падала. Мне удалось взять себя в руки. Вспыхнувший в груди шар золотистого света унялся, но его нити устремились к кончикам пальцев и подушечки кольнула нетерпеливым зудом. Я отодвинулась от лапы. Убрать лапу от себя было попросту невозможно. И сухо поинтересовалась. «Мы что тут с тобой в больницу играем? Что за шутки? Хочешь убиться? Делай это нормально. И в мое отсутствие». Дракон закатил глаза. В его мыслях явно промелькнуло что-то насчет женской логики и ума. Я грозно прищурилась. «Наша магия должна признать друг друга. Ты залечишь мою рану». И это станет началом нашей связи. Я все еще с сомнением покосилась на небольшую, но глубокую рану на лапе и покачала головой. Что ж, ему виднее. Я слишком сильно хочу обрести возможность мысленно разговаривать со второй ипостасью Таркера, чтобы привередничать. И все же я не удержалась от подколки. Она сама сорвалась с губ, прежде чем я успела прикусить язык. А хвост слабо отгрызть? Дракон всерьез задумался и стал что-то прикидывать в уме. «Слабо». Наконец признался он. «Он помогает держать равновесие в воздухе. И без него я в него не поднимусь». «А ты только приняла крещение. Своей силы еще не умеешь управлять. Пришьешь криво хвост, и мы с тобой тут зазимуем». «Так себе перспектива». Вынужденно согласилась. Дракон кивнул и нетерпеливо потряс лапы перед моим лицом. На туфле рухнула огромная черная капля, и я поморщилась. В нос ударил тяжелый запах крови. Понятия не имея, что делать, Я постаралась, как и в прошлый раз, довериться инстинкту. Моя ладонь легла поверх драконьей лапы. Сгусток света внутри занервничал, заплясал, опаляя меня жаром огня. Заинтригованная морда дракона, клянусь именно заинтригованная, отвлекала. Поэтому я прикрыла глаза, чтобы сосредоточиться. Кончики пальцев заколола, да так сильно, что я охнула от неожиданности. Золотистые нити, сорвавшиеся с моих ладоней, легли на рану как швы. Кожа принялась быстро стягиваться, а рано уменьшаться, пока не исчезла вовсе. Мгновение, и мы с драконом уставились на телёхонькую, отливающую в темноте тусклым багрянцем чешую. «Неплохо», — довольно резюмировал дракон. «А ты даровитая!» Я не нашлась с ответом. По телу расползлась такая слабость, что я, не устояв на ногах, рухнула на колени. Дракон торопливо подставил крыло, смягчив удар. «Только силы не рассчитываешь!» Наставительно заметил он. «Палишь из пушки там, где можно обойтись ружьем». В горле стало сухо. Я сглотнула и с трудом выдохнула. «Теперь все?» «Нет пока. Моя очередь», — ответил он, и в его голосе мне почудилась угроза. Осторожно высвободив крыло, на которое я уселась, он отступил на несколько шагов и, будто прицеливаясь, медленно опустил голову, а затем повел ее влево-вправо. Я не на шутку встревожилась. «Ты что задумал?» Его мощная грудь вдруг раздулась, и я, догадываясь, чем это грозит, вскочила с места, намереваясь визгом драпануть в сторону озера. Не успела. Обжигающее желтовато-оранжевое пламя вырвалось из драконьей пасти и, сметая все на своем пути, устремилась ко мне. Мозг послал сигнал «Сос» и отключился, не забыв торжественно со мной попрощаться. Я закрыла глаза, понимая, что никак иначе не смогу себя защитить. «Не бойся!» Это быстро. Я еще успела подумать, что такой заботливый мне попался убийца, а затем моего лица коснулось что-то теплое, но не обжигающее. Растерянно замерев, я осторожно приоткрыла один глаз, затем другой. А потом торопливо ощупала себя. Цела и даже невредима. Трусишка! Беззлобно фыркнул дракон. Ты приняла мою магию. Теперь мое пламя безопасно для тебя. Я потрясенно огляделась. Мое тело, как кокон, облепило пламя. Оно колыхалось от моих движений и больше всего напоминало жидкую лаву, по какой-то случайности, не причиняющую мне вреда. Ярко-желтый свет больно резал по глазам, и я сощурилась. Как зачарованная, я осторожно дотронулась до капель жидкого огня, любуясь, как он переливается золотом в холодных лучах луны. Зачерпнув горсть, я подула на ладонь, и капли шипящими искрами брызнули под ноги. Фырканье дракона отвлекло, заставив забыть об игрушках. Я вспомнила, что случилось. «Дурак! Я же чуть не умерла от страха!» «Но «Ну не умерла же!» Лениво отозвался дракон, и в голове невольно пронеслось. «Вот как убьют, приходите!» А затем меня осенило. «Подожди, подожди! Ты слышишь мои мысли?» «Да, как свои!» Я едва удержалась, чтобы не захлопать в ладоши. Пламя, окутавшее меня, лопнуло, как мыльный пузырь. И я вышла из импровизированного круга. Искра оставили на земле черный след. «Прекрасно!» — радостно воскликнула я. «Тогда у меня для тебя кое-что есть».